Глава 242. Пу Нань Цзы. Горный хребет Хан Юи, секта Сянь Дао. Удаленная гора, где раньше тренировался Ван Линь, была усеяна бесчисленными искусственными пещерами. Единственная природная пещера находилась на вершине горы, и Пу -н -н занимался культивацией именно в ней. Его внешность ни капли не изменилась за последние 400 лет, вода капала с потолка, и эти звуки разносились сяхом по всей пещере. Очень долгое время странный свет исходил от лица Пунанцзы, которое сначала менялось, а потом возвращалось в исходное состояние. Он медленно открыл глаза, они сияли, будто в них были заключены звезды. Пунандзы поднял правую руку и сформировал печать. Выражение его лица оставалось нейтральным. Затем он махнул правой рукой вперед, и камень перед ним вдруг засиял. Сразу же после этого на каменной стене медленно появились 10 точек света. Тем не менее, шесть из них немедленно потускнели и исчезли. Лицо Пунэнзы слегка дернулось и потемнело, воздух вокруг него внезапно замедлил свое движение, и вскоре даже вода перестала капать с потолка. Если бы поблизости были культиваторы формирования души, их глаза зажглись бы, поскольку влиять на колебания окружающей духовной силы, чтобы использовать определенные техники, могли только культиваторы формирования души. Пунэнзы вплотную приблизился к стадии формирования души, Как ему казалось, до нее осталось совсем чуть-чуть, от стадии формирования души его отделил барьер не толще бумажного листа, и все, что ему нужно было сделать, — это найти верное место, где можно его проткнуть. Пунэнзи вглядывался в точки света на стене. Много времени спустя он вздохнул и произнес: Тэн хаянь, кого же ты обидел, что накликал себе такую беду? Если бы не тот факт, что лорд Ши хотел использовать для эксперимента именно клан Тэн, Этот старик на самом деле не захотел бы впутываться в дела клана Тэн». Лицо Пунэнцзы помрачнело. Даже он не знал, что ж такого было в этом клане Тен, что заставило лорда Ши выбрать именно их. Если бы это было не так, то, имея в наличии только ресурсы клана Тэн, никогда бы так не получилось, что они вдруг обрели бы девять культиваторов зарождающейся души, а Тэнхэнь вдруг стал бы почти таким же сильным, как Пунэнцзы, и все это всего лишь за четыреста лет. Он призадумался ненадолго, затем встал, Взмахнул рукавами и исчез из пещеры. Появился он уже на вершине горного хребта Хэньюи, Пунэнзэ опустился на одно колено, внимательно посмотрел на небо и сформировал рукой множество различных печатей. Чем больше становилось печатей, тем больше и больше облаков стягивалось на небе и медленно нарастало невидимое напряжение. Пунэнзэ взмахнул рукой и сказал, «Я, Пунэнзэ, из страны культивации низкого уровня, хотел бы одолжить магическое сокровище». Когда он произнес эти слова, на двух главных вершинах горного хребта Хэньюи вспыхнули два луча света красный и зеленый. Свет становился все более и более ярким, и вся духовная энергия стороны Джао начала собираться в горной гряде Хэнь Юи, Рядом с Пуной приземлились два огонька, вскоре они потускнели и раскрыли свой истинный вид. На самом деле это были два магических диска. На каждом из дисков было по четыре лезвия, от которых исходил холодный свет. Вокруг них даже возникали трещины в пространстве. С легкостью можно было сказать, что это магическое сокровище было не уровне зарождающейся души и сделало его кто-то уровне формирования души или даже выше. пунань почтительно поклонился несколько раз, прежде чем наконец оставить на них след своего божественного сознания и бережно поместить их в свою сумку. Только после этого он наконец расслабился, а он начал испускать мощное желание убивать и пробормотал. «Танхаянь, я помогаю тебе последний раз!» Если в течение ста лет в клане Тэн так и не появится собственный культиватор формирования души, не упрекайте меня в том, что я бежалась по отношению к клану Тэн. С этими словами он исчез без следа. Ван Линь сразу же заметил волнение духовной энергии, хотя выражение его лица так и не изменилось, его сердце упало. Тем не менее он холодно фыркнул и бросился по направлению к последнему ключевому мужчину клана Тэн. На границе страны Джао было одно очень мистическое место. Каждый раз, как сюда забредал смертный, Оно пробуждало в нем страх. Даже культиваторам это место крайне действовало на нервы. Это была огромная яма черной грязи. Яма была заполнена черной грязью, которая источала такую вонь, что слезились глаза. Никто, за исключением нескольких человек, не знал, насколько глубока на самом деле эта яма. Каждые сто лет эта яма с грязью взрывалась, и каждый такой взрыв представлял собой зрелище не для слабонервных. Большую часть времени это было запретное место, будь то смертные культиваторы или животные. Когда они подходили к этой яме ближе определенного расстояния, их затягивало внутрь мощной всасывающей силой, и тогда они уже наверняка были погребены заживо. Спустя много времени вокруг ямы с грязью постепенно сформировался слой серого тумана, полностью скрывающий окрестности. Яма черной грязи считалась самым опасным местом в Джао за последние 400 лет. В самой глубокой части этой ямы черной грязи находился гроб, сделанный из черных кристаллов. У этого кристаллического гроба не было никакой крышки. и он был полностью покрыт черной грязью. Вокруг гроба, точнее, в черной грязи вокруг него, находилось бесчисленное множество белых костей. Среди этих костей были кости и людей, и животных. Они принадлежали тем, кого грязь засосала за последние 400 лет. Этого места боялся Тен-8. Это было место культивации тен Первого. тен -1 был легендой клана Тен. Этот человек не был потомком тен если точнее, это был его младший брат. Он был единственным ключевым членом клана Тэн, которому никто не осмеливался бросить вызов, и единственным человеком, который носил имя Тэн Первого все прошедшие 400 лет. Когда Ван Линь находился на расстоянии тысячи ли от ямы с грязью, он уже заметил необычные особенности этого места. Немного подумав, он решил не продолжать путь на комариной твари и полетел дальше сам. Почти сразу же, как только Ван Линь вошёл в пределы тысячи ли, костлявая ладонь внезапно вытянулась из гроба под черной ямой с грязью И из гроба медленно поднялся человек, похожий на скелет. Всё тело этого человека было чёрным, и на нём совсем не было мускулов. На голове у него осталось всего несколько клоков волос. В целом этот человек производил ужасающее впечатление. В его глазах постепенно разжигался призрачный свет, затем он медленно поднял голову. В этот момент в анлень был уже над ямой чёрной грязи. Выражение его лица ещё никогда не было таким серьёзным, Его флаг ограничений был уже наготове и теперь плыл рядом с ним. Он посмотрел на яму грязи. Без колебаний его глаза заполыхали красным, и несколько красных молний божественного сознания Свердзы полетели в черную грязь. Глубоко внутри ямы грязи призрачный свет в глазах человека в гробу разгорался ярче, когда он смотрел на череду красных молний. Человек поднял костлевую руку и коснулся одной из них. Внезапно с громким треском красная молния исчезла без следа, а по пальцам мужчины пошли трещины. Мужчина облизнул губы. В призрачном свете его глаз проявилось мощное желание сражения. Он медленно встал. В этот момент ударили еще несколько красных молний, но были остановлены его пальцем. В конечном итоге все красные молнии были остановлены, но вся его правая рука покрылась трещинами. Он посмотрел на свою руку и потряс ею. Она мгновенно рассыпалась прахом. Казалось, что ему было абсолютно все равно, Его тело излучило мощное желание сражения. Он улыбнулся и устремился наверх. Лицо Ван Линь было очень отталкивающим. Он ясно ощутил, что сейчас красные молнии, образованные божественным сознанием Дзы, были остановлены всего лишь ценой руки. Ничего подобного раньше никогда не случалось. Ван Линь мог подтвердить, что уровень культивации этого человека еще не достиг стадии формирования души, но он уже мог блокировать атаку божественного сознания Свердзы. В тот момент, когда мужчина устремился к поверхности, в Линь не стал колебаться, флаг ограничений превратился в темный занавес и окутал окрестности, затем более 90 потоков ограничений вырвались из завесы, приняв форму черных драконов, и по приказу Ван Лини бросились с кем с грязью. Тощий человек с безжизненным выражением лица смотрел на приближающиеся к нему потоки ограничений, фактически не уклоняясь и не уворачиваясь, позволяя потокам ограничений опуститься и нанести удар по его телу. Поначалу казалось, что его тело вот-вот разлетится на куски, но когда последний поток ограничений исчез, хотя по всему его телу появились бесчисленные трещины, его тело ничуть не дрогнуло. Выражение лица Ванлини было мрачным, и он немедленно отступил. Его рука сформировала печать и указала на небо, когда появилось еще более 90 потоков ограничений. Тощий человек посмотрел вниз, на трещины на своем теле, поднял глаза и, растянув уголки рта, посмотрел на ванлине. и вдруг исчез из этого места. Не раздумывая, Ван Лень уклонился в сторону, и только край его одежды разорвался с громким треском. Именно там, где до этого стоял Ван Лень, появился тощий человек, держа в руках лоскут его одежды. Его глаза были полны боевого духа. Ван Линя слегка покалывала кожу головы, когда он смотрел на тощего человека. Если бы он сейчас и вернулся хоть на мгновение медленней, то уже был бы ранен этим человеком. Его взгляд был мрачен, когда он указал пальцем на тощего человека, и потоки ограничений снова обрушились на его противника. Глаза костлявого мужчины снова показали безжизненности скуку. Он не уклонялся, позволяя этим потокам ограничений наносить удары по его телу, увеличивая на нем трещины. Глаза в загорелись. Не дожидаясь, пока все ограничения попадут в цель, он потратил еще больше духовной силы, чтобы призывать в атаку еще больше потоков ограничений, В то же время его тело не останавливалось ни на миг. Он все время перемещался. В то время, когда он управлял потоками ограничений, он выискивал момент, чтобы выпустить бесчисленные красные молнии божественного сознания Сферы З. Этот тощий человек по-прежнему оставался неподвижным, и только когда к нему приближалась красная молния божественного сознания Сферы Цзы, он протягивал левую руку, чтобы ее заблокировать. Постепенно по его телу шло все больше и больше трещин, а левая рука начала рассыпаться в прах. Это была крайне странная битва. Боевой опыт Ван Линя можно было считать крайне богатым, но с такой странной битвой он столкнулся впервые.